Послесловие автора. Эффект Кирлиана — не совсем выдуманный эффект. В бытность врачом автор встречался с методом фотографирования объектов различной природы посредством газового разряда, так называемым эффектом Кирлиана или Кирлиановой аурой, названных в честь советского изобретателя, физиотерапевта Семёна Давидовича Кирлиана. Это явление с благодарностью и с литературными изменениями и допущениями и было использовано в тексте.